Шаг 9. Расширьте набор инструментов для оптимизации таймблокинга. Существует множество приложений для телефона, программ и сервисов, которые помогут вам эффективнее использовать метод временных блоков. Когда речь заходит о гаджетах и приложениях, я ретроград и предпочитаю простой телефон-смартфону. Я предпочитаю бумагу и ручку бесчисленным онлайн-приложением, которые предлагают мне помощь в организации моего времени, мыслей и проектов. И я предпочитаю старомодный таймер онлайн-таймеру, чтобы не отвлекаться во время блока. При этом я понимаю, что выступать против использования технологий в тайм-блокинге это все равно что сражаться с ветряными мельницами. Существует не только бесчисленное множество приложений и инструментов для повышения продуктивности но их число, похоже, растет в геометрической прогрессии. Вот почему на этом шаге я расскажу о нескольких из них. Вы заметите, что многие из инструментов, о которых я расскажу далее, делают одно и то же, но имеют разный интерфейс и визуал. Некоторые из них предлагают полезные дополнительные возможности. Я постараюсь рассказать о наиболее важных особенностях каждого из них, чтобы вы могли выбрать те инструменты, которые лучше всего подходят для вашего рабочего процесса и стиля. Для начала давайте сделаем пару оговорок. Оговорка номер один. Приложения и инструменты, о которых пойдет речь дальше, лишь небольшое подмножество из тысяч существующих. Я не могу составить исчерпывающий список, потому что он растет с каждым днем. Это сражение, победить в котором невозможно. Оговорка номер два. Я не использовал большинство приложений и инструментов, о которых сейчас пойдет речь. Еще раз, я ретроград. Мне нравятся простые системы, или, по крайней мере, системы, которые можно эффективно реализовать, не полагаясь на множество приложений. Мне также нравится показывать людям, как можно извлечь больше пользы из своего дня. Именно этому и посвящено руководство. Чем больше времени я трачу на возню с ненужными приложениями для повышения продуктивности, тем меньше времени у меня остается на создание обучающих материалов, которые приносят долгосрочную пользу. Так что же нам остается? Вот мой совет. Используйте приведенный далее список в качестве источника идей о том, как извлечь больше пользы из метода временных блоков. Другими словами, уделяйте меньше внимания факторам крутизны каждого инструмента и больше тому, как его функции могут помочь вам добиться большего в течение каждого дня. Например, рассмотрим приложение на сайте rememberthemilk.com, RTM. По сути, это инструмент для управления пунктами в вашем списке дел. Это не единственный подобный инструмент. Более того... Со временем это приложение, скорее всего, либо станет более надежным, либо его вытеснят более удобные и совершенные аналоги. Вместо того, чтобы думать о том, насколько RTM замечательный инструмент, на мой взгляд, он замечательный, подумайте о том, что он создан для удовлетворения конкретной потребности, управления задачами. Он позволяет использовать теги, устанавливать напоминания и даже сотрудничать с другими людьми. А теперь проанализируйте, как именно эти функции могут повысить вашу производительность. Я гарантирую, что в следующем году мы увидим множество новых приложений и программ, которые превзойдут те, что доступны сегодня. Не беспокойтесь о внедрении лучших из них. Опять же, это сражение победить в котором невозможно. Ладно, хватит болтовни. Давайте приступим. Google Таймер. Чтобы получить к нему доступ, зайдите на сайт google.com и введите запрос «таймер 25 минут». В верхней части результатов поиска Google отобразит таймер с 25 минутами на часах. Он начнет отсчет автоматически. Я люблю таймер от Google по нескольким причинам. Во-первых, он бесплатный. Во-вторых, он не требует установки приложения. Вы можете использовать его прямо через браузер на сайте google.com. В-третьих, это идеальное дополнение к тайм-блокингу, когда вы не дома, по крайней мере, для меня. Я часто работаю в таких кофейнях, как Starbucks и Itzy Grind, местная сеть, расположенная в Южной Калифорнии. В такой обстановке старомодный кухонный таймер неуместен, так как он будет мешать окружающим. Таймер Google отличная альтернатива. Во время работы я обычно слушаю инструментальную музыку через ноутбук. Поэтому у меня всегда в ушах наушники. Сигнал таймера Google достаточно громкий, чтобы пробиться сквозь музыку, но при этом не слишком навязчивый. Для меня это идеальный вариант. Кстати, я упоминал, что он бесплатный? Требование. Работает через браузер. Маринара Timer. Бесплатное онлайн-приложение Marinara Timer создано для тех, кто использует метод временных блоков. Его не нужно скачивать или устанавливать. Просто зайдите на сайт marinaratimer.com. В нем предусмотрено три режима. Первый поддерживает традиционный подход к таймблокингу. 25 минут работы с последующим 5-минутным перерывом. После четвертого отрезка времени приложение дает вам 15-минутный перерыв. Второй режим, называемый маринара, позволяет настраивать временные интервалы. Вы можете назначить разное время для каждой сессии, работы или перерыва. Я рекомендую использовать именно этот режим, поскольку вы можете персонализировать временные отрезки так, чтобы они дополняли ваш рабочий процесс. Третий режим, или кухонный таймер, не требует пояснений. По сути, вы выбираете промежуток времени, и таймер начинает обратный отсчет, подобно таймеру Google. Он отлично подходит для таймбоксинга, но менее приспособлен для тайм-блокинга. Требования. Работы через браузер. Remember the Milk. Ранее я вкратце рассказывал о приложении Remember the Milk, но стоит остановиться на некоторых его особенностях, которые имеют отношение к методу временных блоков. RTM — это, по сути, приложение, помогающее составить список задач, но не стоит считать его просто альтернативой ручки и бумаги. Это мощное и универсальное решение, которое предлагает множество полезных функций. При этом оно еще и простое в использовании, огромное преимущество в моем понимании. Что же умеет RTM? Если вы приверженец принципа «Getting Things Done» — GTD, вам понравится, что приложение поддерживает неограниченное количество списков. Для удобства списки можно помечать, сортировать по важности, создавать вкладки. Задачам можно ставить сроки выполнения или оставлять без дат. Еще можно запланировать регулярные дела, например, оплату счетов за кабельное телевидение. Конечно, оно умеет гораздо больше. Посетите сайт rememberthemilk.com, чтобы убедиться в этом. Доступ к RTM бесплатный, но есть плата за уровень PRO. 25 долларов в год на момент написания книги, со множеством дополнительных функций. Однако рекомендую сначала использовать бесплатную версию. Требование. Работает через браузер, также интегрируется со смартфоном или планшетом, Android или Mac, iOS. Stay focused. Существует много приложений, которые блокируют доступ к сайтам, чтобы вы не отвлекались во время работы. Расширение StayFocused основано на том же принципе, но дает большую свободу действий по использованию времени. Создатели приложения исходили из того, что у вас есть ряд непродуктивных задач, которые вы выполняете с удовольствием. В идеале вы должны ими заниматься во время перерывов или после работы. Но если вы склонны отвлекаться на них, StayFocused поможет вам не сбиться с пути. Приложение позволяет добавлять сайты и страницы в список «Заблокированные сайты». В качестве альтернативы можно выбрать блокировку всех сайтов, кроме тех, которые вы добавили в список «Разрешенные сайты». Затем вы устанавливаете ограничение на время, которое можете провести на этих сайтах в течение одного дня. Таймер начнет отсчет либо сразу, либо в выбранное вами время. Как только время истечет… StayFocused заблокирует вам доступ. При использовании таких приложений очень легко схитрить. Зайти в настройки и отключить расширение, тем самым сняв все ограничения. Вы можете снова посещать заблокированные сайты и игнорировать работу. Разработчики StayFocused предусмотрели опцию Nuclear Option для решения этой проблемы. Если ее активировать, она скроет расширение в браузере Chrome и вы не сможете зайти на страницу настроек в тот же день и отключить его. Расширение Stay Focust бесплатное и устанавливается из интернет-магазина Chrome. Требование «Браузер Chrome» работает на Windows, Mac OS или Chrome OS на Chromebook'ах. Toodledoo. Toodledoo — идеальное дополнение к системе Getting Things Done. Мощнейший онлайн-инструмент для управления задачами. Вы можете создавать списки дел, определять приоритетность пунктов этих списков и делиться ими с другими. Планировать задачи, устанавливать напоминания, в настраиваемом календаре просматривать все, что вам нужно сделать, набрасывать проекты, делать заметки и следить за ходом работы. Все это можно делать с помощью простого в использовании интерфейса. И это только основное. Тулду может делать массу полезных вещей, многие из которых придутся вам по душе, если вы поклонник GTD, и любите использовать онлайн-инструменты для повышения продуктивности. Мой друг использует Тулду уже много лет и обожает его. Но признаюсь, он потерял меня, пока описывал перечень функций, которые это предложение предлагает. Не забывайте, я предпочитаю кухонный таймер и ручку с бумагой. Toodle.do — это приложение класса Freemium, то есть вы можете пользоваться им бесплатно или ежемесячно платить за премиум-версию, чтобы получить доступ ко множеству дополнительных функций. Отменить подписку можно в любой момент. Доступ на сайте toodledo.com Требование. Работает через браузер. Также интегрируется со смартфоном или планшетом. Android или Mac iOS. IQTel. Еще одно приложение, которое понравится любителям GTD. IQtel призвано помочь вам быть более продуктивным и одновременно держать под контролем входящие сообщения электронной почты. То, как оно справляется с этой задачей, впечатляет даже таких ретроградов, как я. Во-первых, IQtel может получать входящую электронную почту из нескольких сервисов и отображать ее единым списком. Предположим, у вас есть учетная запись Gmail для личного пользования, рабочая учетная запись электронной почты и учетная запись электронной почты Yahoo для торговых предложений. IQTel может объединить их в собственном интерфейсе, что позволит вам легко обрабатывать всю электронную почту в одном месте. Во-вторых, вы можете создавать неограниченные списки дел устанавливать напоминания, этапы и сроки выполнения задач, а также ставить теги для лучшей организации. IQtel интегрируется с Evernote, одним из моих любимых инструментов, о котором мы поговорим позже. В этом приложении есть много интересного. Хотя я и небольшой поклонник GTD, меня тянет попробовать его. Как и Toodledoo, это freemium. Регистрируйте бесплатный аккаунт, а после, чтобы воспользоваться дополнительными функциями, улучшаете его. Обратите внимание, что синхронизация между учетными записями электронной почты, календарями и списками контактов, хоть и доступна в бесплатном аккаунте, но только в течение 60 дней, на момент написания книги. По истечении этого срока, если вы не улучшите аккаунт, функция синхронизации пропадает. Зайдите на сайт iqtel.com. Требования. Работает через браузер. Также интегрируется со смартфоном или планшетом. Android или Mac iOS. OmniFocus. OmniFocus — еще одно приложение, вдохновленное GTD, которое помогает управлять списками дел. Оно призвано поддерживать порядок в жизни. Хотя его задача относительно проста, притворить ее в жизнь довольно сложно. OmniFocus — пытается разделить задачи, относящиеся к разным областям вашей жизни, и помочь вам управлять ими, не теряясь в деталях. Это достойная цель. В каждой области можно создавать проекты и задачи. Визуальное представление этих проектов и задач похоже на организационную схему Evernote. Есть фильтры для списков, которые позволяют выделить приоритетные в текущее время задачи а также функция определения местоположения, которая уведомляет вас о задачах, связанных с магазинами и другими объектами, находящимися поблизости. Если вы собираетесь попробовать его, знайте, что приложение не так уж просто в использовании. Будьте готовы разочароваться. OmniFocus разработан для Mac-гаджетов, поэтому доступен только на iPhone, iPad или MacBook Air или Pro или любом другом компьютере Mac. К сожалению, приложение не бесплатное. Цена варьируется в зависимости от устройства. Самый недорогой вариант для iPhone. Версия для iPad стоит немного дороже. Версии для Mac, стандарт и Pro еще дороже. Качайте OmniFocus с сайта omnigroup.com или из магазина приложений iTunes. Требования. Mac OS. iPhone, iPad и так далее. Помню. Если у вас есть iPhone или iPad, и вы ищете приложение, которое делает гораздо больше, чем простой таймер обратного отсчета, вам понравится Pomeo. Помимо таймера, оно позволяет создавать проекты и списки дел, выделять элементы цветом и создавать временные отрезки для каждой задачи или группы задач. Pomeo не заставляет вас использовать традиционный 25-минутный рабочий отрезок. Вы можете выставить его на любой желаемый промежуток времени, а также настроить продолжительность перерывов. Это огромное преимущество, если вы следуете модифицированному графику, как я рекомендовал на третьем шаге. В помию есть инструменты отслеживания. Например, вы можете сразу узнать, сколько временных отрезков вы выполнили за определенный период. Это покажет, нужно ли вам каждый день уделять больше времени работе. Например, добавить дополнительный рабочий отрезок, чтобы успеть сделать все дела. Pomeo — платное приложение. Оно стоит 2 доллара 99 центов. Иногда предлагается со скидкой. Загрузите его из магазина приложений iTunes. Требования. Mac iOS. iPhone или iPad. ProModoro. Приложение ProModoro предназначено для владельцев iPhone и iPad. Им легко пользоваться благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Достаточно настроить время, в течение которого вы бы хотели работать не отвлекаясь, а также продолжительность перерывов, и промодера звуковым сигналом оповестит вас об окончании блоков и пауз, эту функцию можно отключить, даже если вы выключите телефон или планшет. Приложение также будет отслеживать временные отрезки, чтобы вы могли оценить прогресс, и сопоставить его с базовым уровнем. На момент написания книги модера стоит 99 центов. Загрузите его из магазина приложений iTunes. Требования. Mac iOS. iPhone или iPad. Focus Time. Первое, что вы заметите в Focus Time, это красивый отполированный интерфейс. Яркие визуальные эффекты и яркие цвета желтый, красный, зеленый, отражают прогресс в течение отрезка времени. Кроме того, прямо под интерфейсом обратного отсчета отображается количество временных отрезков, которые были выполнены в течение дня. Это гораздо больше, чем просто таймер обратного отсчета. Фокус Time позволяет гибко настраивать рабочие отрезки и перерывы в соответствии с рабочим процессом. Кроме того, можно выбрать один из коллекций звуковых сигналов, оповещающих вас о завершении временного отрезка. Focus Time стоит 4 доллара 99 центов на момент написания книги. Загрузите его из магазина приложений iTunes. Небольшое замечание. Не путайте это приложение с приложением It's Focus Time. Последнее — это другой продукт. Оно давно не обновлялось, и поэтому я решил не включать его в этот список. Требования. Mac iOS iPhone или iPad. Pomodoro. Бесплатное приложение, разработанное под Android. Pomodoro не претендует на звание самого универсального инструмента по управлению временем и продуктивностью. Это простое приложение, которое поможет вам придерживаться традиционного режима работы: 25 минут работы, 5 минут перерыва. К сожалению, разработка застопорилась. Но учитывая, что приложение бесплатное, простое и доступно для пользователей Android, я решил, что его стоит включить в список. Улучшенная версия доступна за 2 доллара 99 центов. Но, похоже, у нее нет каких-то преимуществ по сравнению с бесплатной версией. Если вы хотите вознаградить разработчика за создание приложения, покупка платной версии — отличный способ сделать это. Загрузите любую версию из магазина Google Play. Требования: Телефон или планшет на базе Android. ProModoro App Team Как следует из названия, Promodoro App это еще один инструмент, который призван помочь вам сосредоточиться и работать продуктивно в течение рабочего дня. Он не только включает в себя настраиваемый таймер, но и предлагает несколько вариантов уведомлений. Кроме того, Вы можете создавать календари, которые позволят посмотреть на проекты и задачи с высоты птичьего полета. Визуально привлекательные графики покажут, сколько временных блоков вы выполнили за день. PromoDraw App — это freemium приложение. Версия Lite доступна бесплатно. Профессиональная версия доступна за небольшую ежемесячную плату $1.99 в месяц. Если вы ведете бизнес с несколькими сотрудниками, вы можете выбрать версию «Компания». Она предлагает больше возможностей, но и ежемесячная плата за нее гораздо выше — 49 долларов в месяц. Несколько оговорок. Во-первых, разработчики отметили, что они изменили название своего приложения на TeamVis из-за юридических проблем. Этот процесс ребрендинга все еще продолжается. По этой причине я использую первоначальное название приложения. Во-вторых, есть еще одно приложение под названием ProModoro App, которое доступно в магазине приложений iTunes. Насколько я могу судить, оно не имеет никакого отношения к инструменту, созданному разработчиками TeamVis. Замечания, которые я сделал ранее, относятся исключительно к инструменту TeamVis. Скачайте приложение ProModoro App Teamvis. Сайта teamvis.com из магазина приложений iTunes или магазина Google Play. Требования Интегрируется с вашим смартфоном или планшетом Android или Mac iOS. XSeLand: На случай, если понадобится еще один инструмент для управления временем на Mac, позвольте представить вам Excelent. Это красиво оформленный таймер и менеджер списков дел. При этом он позволяет синхронизировать и интегрировать ваш аккаунт OmniFocus. Об OmniFocus я рассказывал ранее. Как уже говорилось, особенность, которая выделяет Excellent, — это визуал. Когда вы запускаете приложение, на экране появляется зеленый помидор. Пока таймер тикает, помидор постепенно зреет. К концу установленного отрезка времени красный плод падает с ветки. Видно, что разработчики приложили немало усилий для создания приложения. Такой подход окупился. Если вы любите визуальные эффекты, вам понравится этот инструмент. Загрузите его с сайта excellent.com или из магазина приложений для Mac. Раньше оно стоило 4 доллара 99 центов, но теперь доступно бесплатно. Требования. Mac SOS версия 10.6.6 или выше. Эверноут. Я обожаю Эверноут. Это один из моих любимых онлайн-инструментов. Когда я впервые начал пользоваться им много лет назад, я не знал о его возможностях. Я использовал его так же, как многие делают это до сих пор. Создавал списки дел и случайные заметки. С тех пор я научился использовать его более эффективно, и теперь он играет гораздо большую роль в моей ежедневной продуктивности. Что можно делать с помощью Evernote? Множество вещей. Сохраняйте важные и легко забываемые детали, например, номер телефона вашего автомеханика, номер медицинской карты и информацию из департамента автотранспорта. Установите приложение WebClipper от Evernote и сохраняйте статьи для последующего использования. Это лучше, чем делать закладки. Если пишете романы, сохраняйте идеи рассказов и со временем воплощайте их в жизнь. Разумеется, я только пробежался по верхам. О том, как извлечь максимум пользы от Evernote, написаны целые книги. Я планирую написать одну специально для тех, кто хочет использовать эту платформу для повышения продуктивности. Если вы еще не пользуетесь Evernote, я настоятельно рекомендую вам зарегистрировать аккаунт. Не нужно учиться делать все. Начните со снов — чтобы привыкнуть к интерфейсу. Создайте несколько списков дел. Поиграйте с тегами. Создайте несколько папок, чтобы упорядочить проекты. Установите несколько напоминаний. Evernote — это freemium-продукт. Бесплатная версия превосходна. Когда вы будете готовы использовать весь потенциал Evernote, включая работу в автономном режиме и возможность аннотировать PDF-файлы, перейдите на версию premium. Она стоит 5 долларов в месяц. Требования. Работает через браузер. Также интегрируется со смартфоном или планшетом. Android или Mac iOS. Пара мыслей о том, как использовать приложения и онлайн-инструменты при работе с методом временных блоков. Возможно, вы думаете, погоди-ка, и это все? Разве нет еще хотя бы нескольких сотен приложений, которые я могу использовать? Конечно же, есть. Но если у вас такие мысли, возможно, вы зависимы от инструментов повышения продуктивности. Один из ключей к успешному использованию метода временных блоков в ежедневном рабочем процессе заключается в том, чтобы не увязнуть в ненужных дополнениях. Придерживайтесь простых инструментов. Я пользуюсь старым добрым таймером и держу рядом с собой блокнот на пружинах, чтобы следить за списком дел. Я настоятельно рекомендую начать с того же. Если вам нужен дополнительный инструмент для достижения конкретной цели, найдите и внедрите тот, который отвечает этим потребностям. Начав с простого, вы не будете тратить время на бесконечные игры с приложениями, которые устареют с выходом новых в следующем году. Чем меньше времени вы тратите впустую, тем больше времени остается на выполнение дел. А это значит, что у вас будет больше времени, чтобы наслаждаться людьми и вещами, которые вы считаете важными в жизни — семья, друзья, хобби и так далее.